Потом оба канцлера начали просить воейкова как министра гарантирующий польскую конституцию державы помочь им в этом и донести обо всем своему двору воейков отвечал что давно следовало бы прекратить частные распри что может сделаться благоразумной уступчивостью друг другу но так как чертарыский и малаховский настаивали чтоб воейков вступился в их дела он поехал к Брюлю переговорить о жалобах канцлеров. Тот отвечал, что король только того и желает, чтоб все польские дела имели законное течение, а для этого канцлерам надобно быть прилежными. Но князь Черторийский около двух лет в Варшаве не бывал, живет в своих деревнях, отчего вследствие переписки в его делах проволочка и остановка. И Малаховский бывает в Варшаве, на короткое время он человек добрый и неохотник до да ссор и интриг был бы и теперь покоен если б не князь черторыйский человек беспокойный гордый горячий неукротимый который и подбивает малаховского в этом немало помогает и стольник литовский граф понятовский которого черторыйский употребляет в интригах как человек чрезвычайно много о себе думающего Воейков в донесении своем отозвался. «Сколько я мог рассмотреть князя Черторийского в кратковременное пребывание его здесь, нахожу, что изображение его, сделанное графом Брюлем, верно. Этому господину верить во всем, кажется, нельзя, ибо, хотя он человек разумный, но в высшей степени гордый, запальчивый и неукротимый. По приезде своем сюда в Варшаву Не замедлил он вместе с братом своим, князем Адамом, воеводой русским и племянником графом Понятовским, быть у английского посланника лорда Стормонта, у которого просидели около двух часов. На это канцлер граф Воронцов отвечал ему в своем письме. «С одной стороны, желательно было бы и для чести и кредита нашего двора нужно и полезно», Чтоб через ваше посредство министерство польское восстановлено было в его должном значении. Но, с другой стороны, ясно усматривается, что граф Брюль и Мнишек, имея беспредельную поверхность короля и, будучи так, огорчены господами-канцлерами, не могут склониться на увещание нашего двора, имея довольно отговорок, которых посторонним опровергнуть нельзя». и объяснения по этому поводу могут завести в неприятные дальности. К тому же, непокушение ли это только со стороны господ канцлеров произвести некоторую холодность между нами и польским двором? Итак, по моему мнению, вашему превосходительству надобно поступать в этом деле очень осторожно, и между этими «матедорами» Содержать равновесие, дабы при нынешних наипаче критических временах прямой «экилибер» был, тем более, что мы едва ли можем себя ласкать, чтоб через перевес одной или другой партии лучшую силу и пользу в польских делах приобрести, и почти можно по нашей пословице сказать «кто не поп, тот батька». Приближался сеем и Воейков узнал, что в инструкциях депутатам внесены жалобы на тягости польскому шлихетству от прохода русских войск. Когда Воейков донес об этом в Петербург, то отсюда получил приказание внушить Брюлю, как это будет чувствительно для России и вредно для общего дела, и чтоб он, Брюль, употребил тайно все меры к разорванию сейма в самом начале. Воейков исполнил приказание, и Брюль отвечал ему уверениями, что сейм разорвется непременно, потому что он не допустит до избрания маршала. — Опасно только одно, — заметил Брюль, — что англичане и король прусский стараются всеми мерами довести польское шлехедство до конфедерации и употребляют немалые суммы к возмущению этого корыстолюбивого и безрассудного народа. Недавно прусский секретарь посольства Бенуа получил от своего короля много писем к полякам, между прочим, и к князьям черторийским. Эта фамилия с партией своей не перестает недоброходствовать королю и явно угрожает конфедерацией, приводя на то и коронного гетмана Броницкого. Донося об этом своему двору, Воейков замечал. Мне кажется, что поляки не вдруг решатся на конфедерацию, видя в близости русскую армию, а некоторую часть ее и действительно в земле своей. семь был разорван. После этого Воейков потребовал от Брюля другой услуги, чтоб постарался изловить прусских курьеров, которые беспрестанно ездят к прусскому эмиссару в Константинополь и оттуда обратно. Дела польские, 1760 года Сношение России с Польшей, 1760 год Дела пятое шестое Обрезков доносил, что дело прусских эмиссаров идет дурно в Константинополе. Турция не хочет войны, хотя крымские ханы стараются всеми силами поссорить ее с Россией, подавая жалобы на грабительство запорожцев. В октябре Абресков дал знать, что неаполитанский посланник получил известие о появлении человека, который называет себя русским князем Иваном, свергнутым с престола в 1741 году. Самозванцу можно дать 25 лет или больше. Он небольшого роста, лицо у него смугловатое, волосы черные, на лице небольшие рябины, на шее рана из пистолета. Он говорит по-русски, по-французски, по-немецки и несколько разумеет датские и шведские языки. Скрывал он себя под частными фамилиями, наблюдая крайнее молчание и притом учтивость, довольствуясь малым до получения ответов или векселей, которых ожидал он из Копенгагена, Берлина и Брауншвейга. Писал три письма к датской королеве и пересылал их по почте. В этих письмах рассказывает он, что убежал из России в 1754 году со стороны Азова, был в разных странах Европы. В 1757 году приезжал инкогнито в Петербург, откуда уехал в Бранденбург, а отсюда в Копенгаген, где прожил зиму между 1757 и 1758 годами, до прибытия в июне месяца 1958 года русского флота, который, по его мнению, назначался для вытребования его от датского двора, почему отправлен он из Копенгагена тайным образом на остров Саамсуэ, откуда после выпровожден из королевства для избежания столкновений с русским двором. издание он отправился в Германию к принцу Фердинанду Брауншвейгскому и был свидетелем Бергенского сражения. Во Франкфурте его хотели схватить по приказу герцога Брольи, но он убежал в Швейцарию и оттуда в Италию. Прикрашивает он свой рассказ обстоятельствами, служащими для доказательства его справедливости, и ни в чем себе не противоречит. Из письма датского министра Бернсторфа видно, что он обманщик и был бы арестован в Дании, если б не успел убежать. Дела турецкие того же 1760 года. Сношение России с Турцией, 1760 год, дела 3, 4, 5, а, 5, б. Елизавета объявила, что будет упорно продолжать войну, если бы даже принуждена была продать половину своего платья и бриллиантов.